После еды мама сидит, пьёт кофе и курит. Я должна следить за ней, как ястреб. В мои обязанности входит подливать ей кофе. Это продолжается часами. Потом я должна отодвинуть её кресло и помочь надеть пальто. Она помешана на том, что дети должны иметь хорошие манеры. В тот день я выдержала 8 чашек кофе и Джан Кроуфорд И чтобы доставить мне хоть немного радости, мама сказала, что я могу перед нашей остановкой дёрнуть за колокольчик в трамвае. Мне не виновато, что с нами в трамвае ехала совершенно сумасшедшая тётка, которая разговаривала со своим бумажным пакетом. Я так на неё засмотрелась, что пропустила остановку. Мама пришла в ярость, ведь обратно топать 2 квартала по жуткой холодрыге. Одета мама была в большую шубу и серебристые лисы, а в руках она держала сумочку из кожи крокодила и с крокодилией головой. Взяла такая тимень, что пришлось идти посередине дороги. Мы одолели примерно квартал, когда она увидела машину в миле от нас. Мама тут же впала в истерику, скокнула в бок и закричала, чтобы я убиралась с проезжей части на тротуар, а я стояла и наблюдала, как у неё сносит крышу. Мама прыгнула на тротуар, вот только на той стороне не было никакого тротуара, а сплошная вязкая грязюка. Высоченные мамины каблуки застряли в земле. И она шмякнулась обратно на середину дороги. При этом шуба задралась ей на голову. Так мама и лежала, выставив вперед сумочку. Когда машина подъехала ближе, свет фар ударил прямо по глазам крокодилей головы. Машину вынесла на обочину. Меня от любопытства так и пригвоздило к месту. Шофер долго не выходил из машины. Не часто посреди зимы в Джексоне, штат Миссисипи, увидишь крокодила, обросшего шерстью. Потом я подошла к нему и объяснила, что это никакой не крокодил, а просто дама в шубе. У нее ноги застряли в земле. Он помог маме подняться, а я вытащила из грязюки ее каблуки. Ну и взбесилась же она. Хотя ударилась не сильно, только коленки ободрала и порвала чулки, еще потеряла сережку. Весь оставшийся путь я шла сзади. И всеми силами боролась со смехом. Я едва не задохнулась до смерти, потому что знала, мама бы меня убила, если бы я рассмеялась. Я всё притворялась, будто кашляю. Лицо у меня было цвета свёклы, по щекам катились слёзы. Вот забавная штука: ваша жизнь в опасности, а вы не можете перестать смеяться. Но когда мама обернулась, чтобы вышибить из меня дух или ещё чего хуже, пришло внезапное спасение. Она сама начала смеяться. И тогда мы обе расхохотались так, что даже сели на дорогу, и я перепачкала вдрызг свою пальтишка из серий для мамы дочерей. Но теперь у меня с мамой большие проблемы. Из-за пьесы, которую я написала. На мой взгляд, пьеса удалась на славу. Мы поставили её в школе. Она называется "Беспечные девчонки". Две красивые деловые девушки живут в Нью-Йорке и ходят не иначе как в вечерних платьях. Когда служанка говорит им, что на ужин пожалоует мистер Гарри Трумэн, они приглашают всех своих друзей, нанимают музыкантов и всё такое. А потом оказывается, что мистер Трумэн это страховой агент. Ну, просто его зовут так же. Ха-ха, бог ты мой, вот это им был сюрприз. Я исполняла главную роль, а моя лучшая подруга, Дженнифер Мэй, играла вторую девушку. Сара Джейн Брэдди была служанкой, я дала ей роль только потому, что она высокая. Она чуть не запорола пьесу, потому что все свои реплики читала по тетрадке. Не считая этого, спектакль удался. Мы играли перед всей школой. Мама рассердилась, потому что мои девушки выпили 27 стаканов джина с вермутом. Я изо всех сил старалась её ублажить, но, по-моему, она во мне разочарована. Каждый раз, как мама злится на меня, она говорит, что я вся в отца. На Пасху я довела её до слёз. Она купила мне красивый пасхальный наряд с розовой соломенной шляпой, белыми оригинальными туфельками и такой же сумочкой. Но за день до Пасхи я заработала синяк, когда Билл Шасса назвал моего папу пьяницей. Я попыталась дать ему кирпичом по затылку, но промазала. Ненавижу мальчишек, которые бьют девочек, а вы? Хотя ему мы пасху тоже испортили. Папа дал мне леденцов от запора, в пакетике от обычных конфет и бил их все сожрал. Мама мечтала, чтобы я играла на арфе, потому что кто-то однажды ляпнул, будто я вылитый ангел. В Джексоне не нашлось ни одного учителя игре на арфе, и она решила записать меня в... На Чичётку. Школа чичётки и балета госпожи Невы Джин обещала, что ваш ребёнок затанцует через 30 дней. Школа находилась на втором этаже аптеки Отли, где готовят лучшие в мире банановые сплит. Я играла лепесток в постановке под названием Весна в грин-тайме.